Глава 16. Шишига. 21 августа, оно же 2 сентября, 1872 года. Понедельник. Иван Алтынов сам подивился тому, как быстро и удачно он сумел уладить все дела в Москве. Не иначе, как одолень трава, ладанка, которая по-прежнему висела у него на шее, действовала и там. На Большой Никитской купеческий сын без труда отыскал знаменитого инженера-воздухоплавателя у которого нашёлся в наличии воздушный шар его собственной конструкции. Инженер сообщил, что воздушный корабль называется не «Мангольфьер», а шарльер но Иванушка не уловил, в чём разница. Да ему это было и безразлично. Главное, его новый знакомый согласился не только продать ему свой аппарат, но ещё и вызвался сопроводить покупателя в «Медвежий ручей». А по пути скрупулёзно проинструктировал Ивана, как управлять шарлиером в воздухе и как его посадить. Вторая часть инструкции, однако, купеческому сыну не пригодилась. Шар благополучно поднял в воздухе Ивана и тот легко провёл его над раскалённой стеной, окружившей усадьбу, и не заметил, чтобы с пресловутым шарльером в этот момент случились какие-то неприятности. Но когда шар пересек по воздуху ту границу, что отделила медвежий ручей от окружающего мира, то начал вдруг стремительно терять высоту. Причём без всяких видимых причин. Воздух не выходил из шара. Никаких уловимых глазом повреждений на нём не возникло. Да и к тому же в усадьбе царило полное безветрие. И даже с высоты купеческий сын уловил, что над медвежьим ручьём плывёт густой аромат осени. Не то чтобы неприятный, но явно чрезмерный для этого времени года. Не должно так сильно пахнуть прело листвой и дымом от осенних кострищ на исходе лета. Впрочем, всё это Иван отметил мимолетно. Он поспешил сбросить балласт, как велел ему в своих инструкциях инженер. Однако ничего не произошло. В том смысле, что шар как падал, так и продолжил себе падать. Надо было взять с собой этого умника, шарового конструктора, ведь он сам напрашивался. Подумал, Иван запоздало, Хотя знал, что в действительности не стал бы этого делать. Не рискнул бы принять на себя ответственность за жизнь постороннего человека, который ко всей этой истории не имел никакого отношения. Иван перегнулся через борт гондолы, поглядел вниз. Под ним простирался усадебный парк, все деревья, в котором выглядели так, будто стояло уже середина октября. Чуть в отдалении он увидел ручей, несомненно, тот самый, Медвежий. А затем увидел и водоём, из которого этот ручей проистекал. Обширный пруд округлой формы с просторной деревянной купальней, пристроенной с одного бока. И купеческий сын только успел подумать, как странно пляшут солнечные лучи на поверхности пруда, не создавая световых бликов, а словно бы ныряя в воду. А уже в следующий миг в воду нырнул и он сам. Вместе со своим воздушным шаром. Зина бежала к пруду так, как не бегала еще никогда в жизни. Рыжий со всех лап мчался с ней рядом, но и он стал потом приотставать. Она сорвалась со скамьи во дворе, даже не найдя времени что-то объяснить мужикам, разгребавшим головешки на месте сгоревшего флигеля. И теперь понимала, как это было глупо — срываться с места, ни слова не говоря. Никто не придёт ей на помощь, не поможет спасти воздушный корабль, который внезапно стал кораблём самым натуральным — водным. Но когда дочка священника добежала до пруда, уже никакие корабли не выраздели его гладь. Какой-то жёлто-красный предмет тонул, это да и пузыри воздуха бурлящим веером вздымались вверх. Вот и всё, что она увидела. Лишь долгие секунды спустя до Зины дошло. Этот двухцветный предмет и есть тот самый шар, который только что летел над усадьбой, и в гондоле которого наверняка находился её друг детства и названый жених Иван Алтынов. Девушка остановилась так резко, что догнавший её Эрик Рыжий врезался ей в ноги и чуть было не повалил на землю однако Зина едва заметила это. От раскалённого воздуха в груди и горле у неё саднило так, будто она проглотила кусок рогожного мешка. Ноги её грозили в любой момент подломиться, и не только из-за того, что она бежала всю дорогу сюда. А перед глазами мелькали то огненные вспышки, то чёрные пятна. «Ванечка!» — крикнула она, а потом повторила ещё раз, уже тише. «Ванечка!» Она бросилась бы в воду, если бы умела плавать. Увы, в Живогорске ей не довелось этому научиться. Один-единственный раз подружки по гимназии уговорили её поплавать в пруду на льняных наволочках, наполненных воздухом. И Зина до сих пор помнила, как её наволочка размокла в воде, расплющилась, и вместе с нею дочка священника пошла ко дну. Только и успела, что взмахнуть рукой у себя над головой. Дескать, спасите. И на её счастье. Одна из гимназисток, из числа тех, что плавали сами по себе, а не при помощи наволочек, заметила это и успела вытащить на поверхность дочку протеерея до того, как та захлебнулась. И сейчас Зина точно знала, что начнёт тонуть сразу, как только погрузится в воду. Но она всё-таки сделала шаг к пруду, а потом ещё один, и, наконец, вошла в пруд по щиколотку, так что ботинки её моментально залило. И всё же она не останавливалась, видела. Пузыри воздуха уже почти перестали подниматься на поверхность, а жёлто-красный бок тонущего шара скрылся из глаз. Рыжий, предостерегающий мяукнул у неё за спиной, и Зина решила. Катафей каким-то образом понял, что она не умеет плавать. Однако предостережение его относилось, по-видимому, кое к чему другому. Или кое к кому. Иван Алтынов, в отличие от своей подруги детства, плавать умел очень хорошо. И уж, конечно, если бы он свалился в пруд сам по себе, то запросто выплыл бы. Но ему подкузмил воздушный шар. Если бы не он, гондола, рухнувшая в пруд, может, и вовсе не стала бы тонуть. Однако наполненный воздухом аэростат упал рядом с корзиной для пассажира, лопнул при ударе о воду, начал под неё уходить и повлёк за собой нижнюю часть шарльера вместе с Иваном Алтыновым. Причем гондола перевернулась, так что Иван оказался под своего рода плетеной крышкой, которая потянула его за собой на подобие невода. Вот только рыбацкие сети тянут свою добычу наверх, к воздуху и солнцу. А трижды проклятая корзинка потащила Иванушку вниз, на дно. Он попробовал поднырнуть под ее борт, выбраться из ловушки, но не тут-то было. Намокшая оболочка шара уходила на дно слишком быстро так что Ивана просто прижимала к днищу корзины, оказавшемуся у него над головой. А кажись гондолы сплошной, под ней осталось бы хоть сколько-нибудь воздуха при её переворачивании. Но сквозь ивовые прутья, из которых она была сплетена, вода проходила легко, словно сквозь решето. Иван хотел сделать вдох, но лишь глотнул тепловатой, сылистым привкусом воды. Хотел оттолкнуться ногами от днища гондолы, но только запутался в тросах, составлявших оснащение воздушного шара. «Как же это обидно!» — мелькнуло у Иванушки в голове. «Погибнуть, когда я всё-таки сюда попал!» В глазах у него потемнело, грудь сдавила, и он, прижав руку к сердцу, непроизвольно схватился за ладанку. «Одолей мне горы высокие, долы низкие, озёра синие, берега крутые, которую вода с него не сорвала». И тут вдруг что-то произошло. Иванушке показалось, что гондола налетела на какую-то разветвлённую подводную корягу, которая взяла, да и охватила его двумя длинными сучьями. Но затем он понял, никакие это не сучья, а руки, причём женские. Он подумал было, что это Зина увидела падение шарльера и нырнула в пруд, чтобы спасти своего друга. И даже успел испугаться такой мысли. Свыкнуться с мыслями о собственной гибели он, хоть и безо всякой охоты, всё-таки мог. А вот смириться с тем, что заодно он погубит ещё и Зину, Иван Алтынов был абсолютно не готов. Только не с этим. Но тут же купеческий сын себя одёрнул. Во-первых, он точно знал, что девушка, которую он любит, плавать не умеет. И, стало быть, прыгать в воду не станет. По крайней мере, не должна бы этого делать. А во-вторых, обнимали его отнюдь не Зинины нежные ручки. Хватка, которую он на себе ощутил, была жёсткой, как каучуковые колёсные шины, и высвободиться из неё не представлялось никакой возможности. Иванушка рванулся было из последних сил, но его только сжали ещё крепче. А главное, внезапно до него дошло. Кому бы ни принадлежали эти ухватистые руки, тянули они его не на дно. С лёгкостью вытащив его из-под тонущей гондолы, они повлекли его вверх, туда, где солнечные лучи касались водной глади. И не прошло, должно быть, трёх секунд, как Иван Алтынова кто-то вытолкнул из воды, сразу до пояса. Иванушка с надсадным хрипом втянул в себя воздух, а затем немедленно принялся кашлять и отплёвываться. Он подгребал руками и ногами. Ему почему-то казалось важным сохранять в воде вертикальное положение. И озирался по сторонам, пытаясь выяснить, кому он обязан своим спасением. Но когда он увидел, кто покачивается рядом с ним на воде, наподобие поплавка, то решил. У него просто мутится в глазах, поскольку он сам, воочию, наблюдал, как особо это обратилось в ничто, когда пыталась пересечь границу усадьбы по земле. Иванушка даже головой встряхнула, однако визуальная картина от этого не изменилась. Да, платье на этой женщине выглядело иначе, и вместо чёрного платка голову её покрывали наподобие клобука густые чёрные волосы. И всё же это, вне всяких сомнений, была она. Просковье окликнул её Иван, а потом прибавил совсем уж неуместное. «Просковья Власовна?» И та, словно дожидалась лишь того момента, когда купеческий сын её узнает, тотчас ушла под воду. Не нырнула, нет. Казалось, она провалилась в пруд, как проваливаются в глубокий снег. Ушла в него с головой. И сразу же пропала из виду. Ошеломлённый, Иван ещё с четверть минуты взирал на воду, принявшую в себя изменённую Просковью. Ни водной глади, ни воронки, ни пузырьков воздуха в этом месте не обнаруживалось. А в следующий миг Иванушка вдруг перевёл взгляд на берег пруда, словно его дёрнул кто-то, и едва не задохнулся во второй раз. За кромкой берега по щиколотку в воде стояла и неотрывно смотрела на него Зина. Она напоминала картину художника Перова, трогательный портрет какой-нибудь попавшей в скверный переплёт барышни с непокрытой головой с растрепавшимися чёрными волосами, в розовом платье, на котором там и сям виднелись пятна сажи. Лицо её показалось Иванушке измученным и осунувшимся, однако прекраснее лица он в жизни своей не видел. Он хотел позвать её, но в горле у него что-то болезненно повернулось, перекрывая его. Он снова попытался откашляться, однако это не помогло. Ни одного слова он произнести не мог. Зато подал голос Эрик Рыжий, который, оказывается, всё это время находился возле зениных ног. Протяжными укнув, он подался вперёд и чуть приподнял правую переднюю лапу. То ли желал таким манером поздороваться с хозяином, который наконец-то объявился, то ли указывал ему на что-то, возможно, на его глупость. И купеческий сын, не сводя глаз с Зины, но так и не выговорив её имени, поплыл к берегу. Зина сделала ещё два шага так что оказалась в воде до середины голеней. Но Ванечка находилась здесь, и она больше не боялась утонуть. Теперь было, кому её спасти в случае чего. Тем более, что Иван Алтынов уже добрался до мелководья и больше не плыл, просто шёл по дну. Девушка ни за что не поверила бы, что ещё способна улыбаться, после того, как Ванечку едва не утянул на дно его воздушный шар. И после зрелища, которое затем предстало перед ней, как её друга детства, вытащила из воды то полуинфернальное создание — шишига. Однако сейчас Зинины губы словно бы сами по себе, помимо её воли, растягивались в улыбке. И с удивлением она обнаружила, что Ванечка, который только что едва не захлебнулся водой Медвежьего пруда, тоже улыбается. Он брёл по воде, не глядя себе под ноги. Смотрел только на неё, на Зину, и уже протягивал к ней руки, чтобы её обнять. Так что она сделала ещё полшажка ему навстречу, чтобы поскорее оказаться в его объятиях. Вот тут-то всё и случилось. Вода уже едва доходила Ванечке до колен, когда он вдруг пошатнулся и чуть было не завалился на спину. Зина испуганно вскрикнула, а рыжий издал свой прежний предостерегающий мяв. И тут же сделалось ясно, что означало предостережение кота Рядом с Иваном Алтыновым возникла Будто ниоткуда Шишига, бывшая просковье И зеленоватая вода пруда нисколько не помешала разглядеть. Она крепко обхватила Ванечку за колени, привалилась к нему. Зина ощутила идиотский, совершенно неуместный укол ревности. Уж, конечно Шишига обнимала ноги купеческого сына отнюдь не из романтических чувств к нему. Однако во всём облике этого существа, в том, как оно приникло к Ванечке, ощущался какой-то противоестественный, «Непристойный эротизм», которого Зина совершенно не заметила в Просковье, когда познакомилась с ней на станции. Только вот водяная женщина в платье из кувшинок больше Просковьей не являлась. Иван Алтынов скосил на неё глаза, явно всеми силами стараясь сохранить равновесие, не ухнуть снова в воду с головой. Он так и не произнёс ни слова, зато заговорила Шишига. «Я тебя спасла», «А ты в обмен должен спасти моего сына!» Голос её звучал влажно, как если бы в горле у неё булькала вода. «Его Антипом зовут. Он служит здесь кучером и не ведает, что над ним нависла беда». «Так вот, почему Антип заявил тогда, что у него нет сестры. Это существо находилось как бы внутри него, и его устами сказала правду», — осенила Зину. «Но кто же его отец?» И кто произвел антипа на свет? Женщина или...» А Шишига тем временем продолжала. «Поклянись жизнью девы, которую ты любишь, что ты моего сына защитишь, и я тебя отпущу». Тут Ванечка наконец-то заговорил. «Такой клятвы я давать не стану», — заявил он. И по голосу его было ясно. Решение своего он не изменит. «Тогда ты отсюда не уйдешь». Бывшая Прасковья дёрнула его за ноги, впрочем, не слишком сильно. Купеческий сын хоть и покачнулся, однако не упал. «И никто потом тебя не найдёт. Да ты и сам себя не найдёшь». «Поклянись ей, Ванечка!» — взмолилась Зина. Она отлично помнила, что рассказывала её бабушка о существе, именуемом Шишигой. «Это демоническое создание...» представляла собой нечто среднее между русалкой и кикиморой болотной. Кое-где её именовали водяной чертовкой, а кое-где считали, что она может принимать облик обычной бабы. И, обитая в воде, нередко выходит на берег, чтобы погулять по лесу или попариться в человечьей баньке, если дверь туда остаётся открытой, и люди заходят мыться без молитвы. А ещё существовали поверья о Шишигином хвосте. Поговаривали, что это демоница. Любит затащить зазевавшегося прохожего в воду и там, в один миг отрастив себе русалочий хвост, накрывает им свою жертву. После чего человек пропадает без следа. «Ищи, не ищи, не найти его!» заканчивала обычно свой рассказ Агриппина Ивановна. «Да он и сам себя не найдет!» Так что произнесенную угрозу бывшая Просковья запросто могла привести в действие. Но Ванечка... Он всегда был упрям. и Исполнять условия своей спасительницы-губительницы явно не собирался. «Я не знаю, что этот антип натворил», — сказал он Зине. «И не могу поклясться его защищать. Тем более поклясться твоей жизнью». Шишига снова потянула его за ноги, на сей раз сильнее. Ванечка так резко взмахнул руками, желая сохранить равновесие, что одной ладонью ударил по воде, и фонтан брызг окатил Зину и Эрика. Кот недовольно встряхнулся, однако снова мяукать не стал. И от пруда не отбежал. Остался стоять возле самой воды, широко расставив лапы и отмахивая пушистым хвостом. «Я клянусь тебе, что стану защищать Антипа», — проговорила Зина быстро, чтобы Ванечка чего доброго не перебил и не остановил её. «Моё слово больше значит здесь, в медвежьем ручье. Клянусь тебе своей жизнью». Ванечка сокрушённо охнул и поглядел на Зину с подобием укора. А бывшая Прасковья при этих зениных словах качнула головой. «Нет, дева, ты клянись его жизнью!» И она указала на Ванечку взглядом своих малахитовых глаз, которые ещё недавно были голубыми, как и у Антипа. Девушка заколебалась было, но никакого выбора не увидела. «Хорошо, я клянусь тебе в этом жизнью Ивана Алтынова, которого я люблю», сказала она. «Удивительное дело». Ванечкины глаза при этих её словах вспыхнули изумлённой радостью, как будто он прежде и не догадывался, что она его любит. Но тут же Зина решила, а что, может, и не догадывался. Иван Алтынов, сын и наследник купца-миллионщика, в некоторых вопросах оставался на удивление простодушным. А вот Шишига, та явно всё поняла с первого взгляда. Как только клятва сорвалась с Зининых уст, демоническая женщина тотчас отпустила Ванечку. И тот, Лишившись её тяжёлой опоры, от неожиданности чуть было не упал. А бывшая просковье снова нырнула. Опять, без всяких всплесков и брызг. И пропала из глаз. Тут же Ванечка сделал три стремительных шага вперёд. И Зина не успела опомниться, как он обнял её, и прижал к себе так, что зинино платье вмиг стало мокрым от соприкосновения с его одеждой. А потом поцеловал её. Сперва осторожно будто испытующе, в уголок губ. Но уже через секунду припал к её губам долгим, совсем не братским поцелуем. Зине показалось, солнце должно было бы уже клониться к закату, когда Ванечка с явной неохотой этот поцелуй прервал. Но нет. Раскалённое небесное светило лишь едва-едва начало нисходящее движение. Часов у девушки при себе не было, но она решила, сейчас не больше двух пополудни. А Ванечка чуть отстранился от неё. Оглядел с головы до ног. «Теперь и ты выглядишь так, будто падала в пруд», — сказал он, улыбаясь. И только тут заметил Эрика, который крутился возле его ног. «Вот и рыжий считает, что мы оба недопустимо мокрые. Давай-ка зайдём в купальню и хотя бы отожмём свою одежду. Потом она и сама на нас просохнет, в такую-то жарищу. Нет-нет, не смотри на меня так. Я ничего двусмысленного не подразумеваю. Мы просто обсушимся немного». Ну, и заодно ты мне расскажешь обо всём, что тут творится.